Сабаты и эсбаты. Солярный календарь и сабаты. В былые времена, когда человечество уже научилось следить за движением звезд, а природные явления более не несли в себе непознанный ужас, шумеры обратили внимание на то, что при смене времен года небесные тела проходят определенную траекторию. Благодаря их развитой системе исчисления и глубоким познаниям в астрономии мы сегодня можем не наблюдать за небом, чтобы определить важные изменения в земном масштабе. Современный календарь, которым мы пользуемся, был введен в 1582 году Папой Римским Григорием XIII. Согласно грегорианскому исчислению, солярный год делится на 12 месяцев продолжительностью 28, 29, 30 или 31 день. К концу XVI века вся Европа перешла на новую систему. В России переход состоялся только после революции в начале XX века. Григорианский календарь заменил собой менее точный с астрономической точки зрения юлианский. На момент смены календарей разница в них составляла 10 дней. На сегодня это уже 13 дней. Поводом для перемены послужило постепенное смещение дня равнодействия в юлианском календаре из-за отставания от тропического года. Сейчас отставание календарного года от тропического компенсируется прибавлением одного дня раз в четыре года. Помимо этого, в Григорианском календаре наконец установились более-менее постоянные даты, отмечающие четыре важных астрономических события — два равноденствия и два солнцестояния. Эти четыре наиболее важные точки являются основными праздниками в веканском календаре, называемом Колесо Года. Весеннее равноденствие — остро летнее солнцестояние — Лито, осеннее равноденствие — Мабун и зимнее солнцестояние — Юль. Эти праздники отмечают смену времен года, и каждый отвечает за определенные события в природных циклах. Помимо этих праздников, календарь включает в себя еще четыре, отмечающие собой астрономические середины между солярными датами. Имболк, Белтайн, Ламас и Самайн. У Ламаса и Самайна есть и вторые названия — Лугнасад и Самхейн или Саунь, соответственно. У наших предков начало календарного года шло от весеннего равноденствия. За прошедшие годы календарь менялся несколько раз, Новый год менял даты, а человечество стало меньше привязываться к природным циклам. Постепенно светский календарь отделился от природного, и сегодня Новый год мы празднуем через 10 дней после зимнего солнцестояния. В векканской же традиции колесо года замыкается на Самайне. Ночь с 31 октября на 1 ноября знаменует собой новый виток жизни. Вторым праздником, Йолем, отмечается переход от тени к свету. В ночи зимнего солнцестояния 20-21 декабря солнечный бог наконец обретает плоть и кровь, появляясь на свет в объятиях своей богини-матери. С этого момента день начинает увеличиваться, разгоняя тьму ночи и обещая торжество жизни. На сам праздник обычно пекут ёльское полено, которое когда-то действительно было частью дерева. Ранее было принято искать в июльскую ночь полено из ясеня и сжигать его в печи своего дома. Сейчас же это съедобный рулет, который исчезает с тарелок так же быстро, как и дерево в огне. Время между Самайном и Йолем зовут безвременьем. В этот период мир замолкает в ожидании перемен. Природа еще не мертва, но уже готова к белому савану. Этот отрезок года ощущается особо остро, поскольку кажется, будто все вокруг замерло, застыло, словно в ледяных оковах. По моим личным наблюдениям, не все векания нашей полосы отмечают начало колеса года в Самайн. Мира ощущений у каждого, конечно, свое, и многие видят Новый год в Йоле. Лично мы до сих пор не можем определить для себя ту самую заветную точку конца начала отчета. Так и живем с чувством, что в нашем векканском календаре 11 месяцев, где Самайн и Йоль слились в один период. Третий по счету праздник ⁇ Имболг. Отмечают его 1-2 февраля. Это праздник тысячи огней. И посвящен он... Ирландской ипостаси богини — Бригет. Время, когда природа начинает просыпаться, чувствуя, как жизненные соки поднимаются к поверхности земли. На праздник принято плести крест Бригет и вешать его на входе в дом в качестве оберега. После имболка, знаменуя весеннее равноденствие, отмечается Остера. Обычно это 20-21 марта. Богиня и Бог молоды и беззаботны, они обретают друг друга. Это время веселья и ожидания радостных изменений, пора первой влюбленности и веселых птичьих трелей. В эту знаменательную ночь происходит зачатие для последующего перерождения Бога в июль. Один из самых любимых и ярких праздников Белтайн празднуется 1 мая. Безудержная майская ночь, наполняющая мир множеством красок. В воздухе витают любовь, страсть, жажда жизни и приключений. Это ночь бракосочетания Бога и Богини. Ночь, когда еще можно беззаботно гулять и напиваться энергией. Ночь, после которой Бог начнет свой путь к гибели, дабы даровать нам новый урожай. Лита, следующая за Белтайном, отмечает собой день летнего солнцестояния. Это самый длинный день в году. Солнце в зените, энергия огня на пике. Праздник Бога и Богини, восседающих на троне мира, отмечается в период 20-21 июня, время, когда Богиня обретает зрелость, а Бог — максимальную свою силу. Три дальнейшие даты празднуются в честь получения урожая. Самый ранний урожай снимается в конце лета, 1 августа, на Ламас. Поскольку в этот период обычно с полей убираются злаковые, то традиционно праздник посвящен хлебу. Вместе с первым урожаем и Бог начинает отдавать свою силу миру, чтобы земля пропиталась его энергией для следующего возрождения. К радости получения первых плодов примешивается горечь будущего прощания. Второй праздник урожая Мабан отмечается 21-22 сентября. День осеннего равноденствия, праздник изобилия и сбора основного урожая. Зима еще не близко, но ее дыхание уже ощущается на щеках в свежести утра и видится на пожухлых листьях в постепенно затихающем лесу. Силы покидают Бога, и Он практически готов к смерти. Последний праздник урожая отмечается в ночь с 31 октября на 1 ноября – Когда открываются врата между мирами и духи предков приходят к нам, дабы сопроводить Бога в Нижний мир. На Самайн принято приветствовать умерших и прощаться с богами. Богиня спускается вслед за Богом в мир мертвых и становится старухой. Это время, когда мы пожинаем последние плоды. Каждому дается по трудам его. Мир окончательно замирает в ожидании возвращения богини и рождения нового бога. Праздники фактически отмечают и смену сезонов года. Часто это является поводом для шуток, так как лето у Виккан начинается после Белтайна в мае, а осень после Ламаса в августе. Та же ситуация с зимой, она начинается в ноябре после Самайна. Все это мало влияет на жизнь, но дает большее понимание значения колеса года. Это не просто набор праздников, но буквально цикл, в который вписана жизнь верующего и практика. Все восемь праздников называются саббатами. Данный термин начал применяться в работах демонологов и обозначал тайные встречи колдунов и ведьм, как правило, в негативном окрасе. С латинского «саббатум» означает «шабаш», в то время как с древнееврейского сабат — «суббота». Откуда изначально пошло определение колдовских праздников, споры ведутся до сих пор. Однако принято считать, что все же именно «саббатум» является тем самым определением, которое первым было использовано в интересующем нас значении во второй половине XV века. Так или иначе, слово, изначально обозначающее оргии во имя дьявола, прижилось, дошло до наших дней и сейчас применяется уже без этого негативного оттенка. В традициях векан сплелись элементы многих различных верований и культур. Так, например, Остра или Эостра, древнегерманская богиня, связанная с пробуждением природы в начале весны и сам праздник в ее честь восхваляет возрождение, новую жизнь и увеличение тепла. В то же время день летнего солнцестояния назван в честь древнегреческих богинь. Примечательно, что литы олицетворяли угрызение совести. В различных переводах им давали имена молитвы или просьбы, поскольку, по легендам, они вымаливали прощение для людей у своего отца Зевса. Еще можно сказать о Мабоне. Этот праздник был назван в честь валейского бога Мабон Апмадрон, который, по легенде, был похищен у матери через три дня после рождения и спасен Артуром. Да, тем самым. Только название Дню осеннего равноденствия далось в 70-х годах 20 -го века из-за созвучности мифов. Все восемь саббатов, как было сказано выше, отвечают определенным природным циклам и символизируют переход от одного цикла к другому. В связи с этим во время празднования проводят те или иные ритуалы. Помимо этого, за каждым праздником закреплены традиционные соответствия как для подношений богам, так и для праздничного стола. Давайте остановимся на этом чуть подробнее.